Глава 11. Битва со Слиппадами. Начало. Бой в космосе не так величественен и красив, как это было принято показывать в научно-фантастических фильмах 21 века. В реальности космическое сражение – это настоящая мясорубка с кровью, тишками и остальной требухой, в которой человеческая жизнь не стоит даже миллиметра обшивки корабля. Люди стоят дешево, в отличие от стальных исполинов, оснащенных двигателями даль-проникателей, запасами маарового топлива и бортовыми излучателями. В этом Илья Давыдов убедился в очередной раз, когда ястреб пустоты вышел из даль-прыжка в системе изумрудных класс, где остатки Поргусского флота под командованием мастер-командующего Марио Рамиреса отчаянно сражались с армадой черных кораблей, но терпели явное поражение». Координаты решающего сражения Давыдову передал магистр Крот, предложив не откладывать дело в долгий ящик и отправиться на передовую, искоренять заразу, которая вторглась в их общий дом. Илье такой подход понравился. К тому же он и сам считал, что в столице ему сейчас делать нечего. Сперва надо изгнать слиппадов. Задача минимум — остановить их продвижение. Задача максимум — уничтожить заразу, выжечь ее на территории королевства. Параллельно этому в лабораториях Цолна проводились последние тесты бурильной установки Хемитса. В ближайшие дни военно-исследовательская экспедиция под руководством Салиха должна попробовать червоточину Штельмана на зуб. Они пробурят дыру в параллельную вселенную, откуда пришли Слиппады, проникнут внутрь и проведут первичную разведку. Задача — установить возможность прохода военных кораблей Поргуса с целью нанесения мощного удара по домашним планетам Слиппадов. Надо заставить почувствовать их, что люди — серьезная сила, с которой надо считаться, а не элемент ландшафта, который можно просто выкорчевать, потому что он мешает прямой дороге из точки А в точку Б. Давыдов посчитал, что для этой миссии лучше всего подходит Салех. У графа Кирилла Рейбениуса хватало и своих специалистов, но Илья не мог пустить этот вопрос на самотек, поэтому поставил для контроля Салиха. Но экспедиция в преисподнюю — дело грядущего будущего. Сейчас же они должны сосредоточиться на сражении, которому предстояло войти в историю королевства Поргуса как капиталистская битва. Выйдя издаль прыжка, Илья Давыдов увидел большое скопление поргусских кораблей, которые сбились в кучу и атаковали слиппадов, при этом отчаянно мешая друг другу. Складывалось впечатление — что сражением командовал выпускник Космической Академии, а не как не прославленный мастер-командующий Марио Рамирос, легендарный герой войны фейерверков. Предположения Ильи не были далеки от истины. Во время неудачного маневра нескольким черным кораблям удалось приблизиться к флагману Поргусского флота, носящему имя «Буревестник». В результате массированной атаки флагман оказался поврежден. Полностью вышли из строя силовые щиты, несколько палуб выгорело, весь рой бортовых истребителей оказался полностью уничтожен, даль двигателя не работали. К тому же флагман оказался полностью лишен связи. Слепой и глухой горящий исполин парил в пустоте, атакуемый черной мошкарой вражеских истребителей. Марио Рамирес, находясь в здравии, оказался отстранен от командования флотом, С трудом удалось восстановить бортовое зрение, и мастер-командующий с ужасом наблюдал за избиением своего флота, не имея возможности вмешаться, навести порядок в строю, установить жесткую иерархию подчиненности, которая могла бы вырвать победу из щупалец-слиппадов. Лишенные единого командования, корабли сражались каждый сам за себя, вследствие чего бой превратился в избиение. Адмирал Карл Ротштейн, командир корабля «Атлантик», пытался взять командование на себя. Но у него не получилось навести порядок. Капитаны крейсеров отказывались слушаться кого-либо, кроме мастер-командующего рамироса. К тому же у барона Карла Ротштейна сложилась на флоте дурная репутация. Гуляка и повеса, добившийся поста благодаря благородному происхождению и хорошей протекции. Во время войны фейерверков он ничем себя не проявил. Прикрывал фланги. Тоже важная задача, Но после войны прославился тем, что на каждом углу хвастался боевыми подвигами, количество которых росло с каждым прожитым годом, отчего доверие к господину Ротштейну изрядно пошатнулось. Илья весьма удивился, когда пролистал списки руководящего состава группировки Марио рамироса и увидел знакомую фамилию. Как можно было включить такую спорную фигуру в число боевых командиров, от службы которых зависит будущее не только королевства, но и всей обитаемой галактики. В памяти Ильи Давыдова всплывали информационные потоки, которые принадлежали королю Имрану Актарскому. Он чувствовал, что память свергнутого короля полностью открылась ему. Он мог воспользоваться любым его воспоминанием и знанием и при этом оставался самим собой. Закончив даль прыжок, Ястреб Пустоты замер в ожидании, когда остальные корабли флотилии закончат переход. Перед выходом граф Кирилл Ребениус пытался уговорить Илью, чтобы он оставил Корсарский корабль и перешел на один из боевых крейсеров. Ястреб Пустоты не был предназначен для участия в масштабных космических боях, но Илья отказался на наотрез. Он аргументировал это тем, что Корсарский корабль небольшой и маневренный, В случае реальной опасности на нем легче будет уйти от противника, а в строю он будет под надежным прикрытием стальных гигантов флотилии. Так что ему ничего не угрожает. К тому же он уже однажды участвовал в сражении со Слиппадами и неплохо себя показал. «Коней на переправе не меняют», — заявил загадочно Илья, и его опять никто не понял, но объяснять смысл пословицы он не стал. Давыдов сидел в капитанском кресле, и наблюдал за сражением, не имея возможности вмешаться. Он должен был дождаться, пока подойдут остальные корабли. Самое невыносимое в жизни — это ждать. Илья всегда ненавидел это, но сейчас должен был держать себя в руках. Справа от него, за оперативными терминалами, сидели старые боевые товарищи Фома Вротник и Карен Серое Ухо. Они работали в связке под управлением Ульриха фон Герба, который, как и в прошлый раз, взял на себя тактическое управление кораблем. Им было поручено отслеживать поступающую информацию о передвижении противника, которая в автоматическом режиме поступала на центральный терминал, где обрабатывалась, анализировалась, а на выходе получались инфопакеты с прогнозами действия противника. Но одно дело машинная обработка, другое дело человек. Тем более с таким противником человечество еще не сталкивалось. Даже пресловутые эрудийцы, с которыми доводилось воевать людям, поддавались анализу и прогнозированию. Но слиппады не походили ни на что, с чем они раньше встречались. Быть может, они вообще не были живыми существами, а машинами, отправленными кем-то в другую вселенную для сбора информации. Такой вариант, высказанный научниками из группы по исследованию червоточин Штельмана, нельзя сбрасывать со счетов. Так что то, что не увидит компьютер, заметит человек и сделает соответствующий вывод. Корабли секретного флота выходили издаль прыжка один за другим. Вот появился огромный неповоротливый «Белояр» — флагманский корабль, на котором находился граф Кирилл Ребениус с приближенными. За ним показались «Веримор» и «Кузнец» — корабли прикрытия, в окружении нескольких десятков фрегатов. За ними появились корсарские корабли «Черная звезда» и «Громобой». Несмотря на все трудности и потери, корсарские капитаны Святозар Север и Семен Пивоваров остались верны договору, заключенному между кругом капитанов и королем Имраном Возрожденным. Илья очень удивлялся этой преданности, ставил ее под сомнение, доверяй, но проверяй, но запретить корсарам участвовать в походе не мог. Они исполняли свои обязательства. Не гнать же их из флота только потому, что они темного происхождения. Они потеряли все, и теперь пытались выслужиться, чтобы завоевать новое место под Солнцем. Это достойно уважения. Дольше тянуть нельзя. Надо атаковать противника, пока он не раскатал на атомы остатки флота мастер-командующего Марио Рамиреса. Появление короля, которому все еще оставались преданы многие офицеры флота, должно вселить уверенность в сердца тех, кто, быть может, уже в этот момент прощался с жизнью. Их сил хватит, чтобы ослабить хватку противника и ослабить натиск на корабли Рамиреса. У них появится возможность перестроиться, навести порядок в рядах и вернуться в бой. Илья посмотрел на тактическую карту, висящую перед ним. Издаль прыжка вышло около 20% кораблей. Этого должно хватить, чтобы больно ударить по слипадам. — Мы начинаем, — тихо произнес он, но его услышали. Ульрих фон Герб передал приказ на флагман «Белояр», откуда тут же пришел сигнал подтверждения. Прибывшие в сектор корабли пришли в движение. Слиппады не замечали их появления. То ли они их не видели, то ли не расценивали как серьезную угрозу. Черные корабли тремя большими группами висели в пустоте. Вокруг них велись рои юрких истребителей, плескались потоки излучений, которыми обильно поливали противника солдаты Поргуса. Но это не наносило чужакам ощутимого вреда. Черные корабли напоминали ленивых спящих великанов, не обращающих внимания на досаждающую стаю мушкары, но только до поры до времени. Внезапно слипады просыпались и резко огрызались. Мощные потоки излучений уничтожали все на своем пути. Горели стаи истребителей, которые не успели уйти из-под удара, вспыхивали фрегаты, раскалывались на части крейсеры. Защитные экраны переливались всеми цветами радуги и лопались от напряжения. Ничто не могло их спасти. Слиппады перемалывали противника, словно промышленная мясорубка. Но потом они опять засыпали, окутывались серебристыми облаками, словно накапливали энергию. И как ни бились солдаты Поргуса, пытаясь пробить их защиту, не могли этого сделать. Секретный флот под командованием короля Имрана Возрожденного слаженно атаковал черные корабли Слиппадов. Они заставили обратить на себя внимание. Бурлящие потоки энергии выплеснулись из бортовых орудий, крейсеров и фрегатов. Одновременно с этим несколько десятков стальных раев вырвались наружу, которые тут же рассыпались в стороны с сотнями звеньев истребителей. Они тут же устремились к противнику. Неожиданное подкрепление заметили подчиненные Марио Рамироса. Сам мастер-командующий не мог говорить. Его корабль, потерявший дар речи, парил в пустоте. Спасательные шлюпы кружили вокруг него, поспешно эвакуируя с горящего судна экипаж. «Адмирал Карл Ротштейн, командир корабля «Атлантик», запрашивает ваши данные. Представьтесь, кто командует группировкой?» «Я, король Имран Возрожденный».